Я медленно проехал через глубокую лужу, свернул к подъездам, и тут мне показалось, что в дверях подъезда, где жил Чемоданов, мелькнуло красное пальто. Я снова начал сигналить, чуть прибавил газу, но машина тотчас ухнула в какую-то яму и ударилась днищем о камни. Мне как ножом по сердцу. Я выругался, медленно подкатил к подъезду и заглушил мотор. Показалось мне, или же Настя в самом деле зашла в этот подъезд? Может быть, пока я искал ее в других дворах, она вернулась сюда, увидела, что машины нет и решила спросить обо мне у Чемоданова. С некоторой опаской я вышел из машины и оглянулся по сторонам. Ни подростков, ни шелудивого пса видно не было. Включив сигнализацию, я забежал в подъезд и крикнул. «Настя! Я здесь!» От тишины мне сделалось жутко. Наверняка бедолага испугалась, что я бросил ее одну в этом мерзительном поселке. Она в панике бросилась к Чемоданову, единственному человеку, который мог ее здесь защитить. Я кинулся вверх по лестнице, добежал до верхнего этажа и принялся колотить в дверь Чемоданова. «Настя — Настя! — кричал я. — Я здесь! Не бойся, Настя! Я не уехал! Я полагал, что дверь откроется немедленно, и заплаканная, испуганная Настя кинется мне на шею. Но дверь не открывалась. Из глубины квартиры не доносилось ни звука. Теперь я стучал в дверь ногами. «Чемоданов — Чемоданов! — строгим голосом крикнул я. — Не дури, открой! Настя у тебя? Я снова замер, остановил дыхание и прижался к двери ухом. Гробовая тишина. Бред какой-то. Подумал я и потряс головой, чтобы проснуться, если спал. Куда он мог деться? Вообще-то он говорил, что торопится. Значит, уже ушел? А что же мелькнуло в дверях подъезда? Если это была Настя, то куда она делась? На всякий случай я еще раз двинул по двери ногой, а затем, не знаю зачем, постучал в соседнюю дверь. Она задрожала на хлипких петлях. В злом азарте я стукнул по ней кулаком. Я не прикладывал почти никаких усилий, но от удара внутри звякнуло что-то металлическое, наверное, задвижка. И дверь со скрипом отворилась. Я опешил. Из квартиры потянуло запахом плесени. Я видел часть коридора с ободранными обоями и грязный пол, усыпанный словно шелухой от семечек мышиным пометом. — Настя! — тихо позвал я, не смея зайти в квартиру. — Ты здесь? В это мгновение с улицы донесся вой сигнализации моего аудишника. Я даже вздрогнул от неожиданности. Сплюнув и выругавшись, я кинул прощальный взгляд на дверь квартиры Чемоданова и побежал по лестнице вниз. Неужели подростки снова что-то сделали с машиной? На этот раз им не удастся выпросить у меня денег. Все, моему терпению пришел конец. Бить буду беспощадно, с двумя сопляками как-нибудь справлюсь. Но не успел я миновать один пролет, как услышал, что на верхнем этаже класнул замок. Я остановился, развернулся и стал осторожно подниматься. «Эй — Эй! — крикнул я, задирая голову. — Кто там? — Витя, это ты? Мне показалось, что я услышал мяуканье, а затем тихий шепот. Переступая через ступени, я стал подниматься. По площадке пятого этажа разгуливал кот, обнюхивая пол и углы. Лидериновая дверь была приоткрыта, в узком проеме торчал нос Чемоданова. «Кис-кис!» — тихо звал он кота. «Иди сюда, гадина!» «В чем дело, Витя?» — произнес я, медленно приближаясь к двери. «Ни в чем!» — испуганно ответил он и прикрыл дверь еще сильнее. «Ты зря выломал соседнюю дверь. Там никто не живет». Я кинулся вперед, намереваясь взять квартиру Чемоданова штурмом, но Витя успел захлопнуть ее перед самым моим носом. Я врезался в лидарин головой. «Где Настя?» — крикнул я, обрушив на дверь град ударов. «А я откуда знаю?» — отозвался Чемоданов из-за двери. «Я спал. Я ничего не знаю. Не ломись, деньги все равно не отдам». С ощущением полного отупения я спускался вниз. Моё воспаленное воображение нарисовало излишне мрачные, наполненные мистическим кошмаром картины. А все оказалось намного проще и безобиднее. Настя не дождалась меня и ушла на шоссе. Чемоданов не открывал потому, что боялся, как бы я ни передумал, и не отобрал у него баксы. В заброшенном поселке не осталось никого, кроме нескольких выживших из ума старух до да двух обнаглевших из заломки наркоманов. Машина больше не пищала, лишь молча моргала всеми фарами и габаритами. Я обошел ее вокруг. Следов взлома не было. Я открыл дверь, сел за руль и, чувствуя страшную усталость, поехал прочь из поселка. Ноги моей здесь больше никогда не будет, подумал я, и чемоданово видеть не хочу. Я опустил ладонь на пакет, чтобы еще раз убедиться, мои переживания были не напрасны. Плохая или хорошая, но диссертация лежала у меня под рукой. И теперь только деньги решали проблемы с ее защитой.